Проблуждав два часа по своему сектору, Пен не обнаружил ничего полезного, хотя нашёл и разрядил один железный капкан со свиным салом в качестве наживки и два силка. Может ли одержимое демоном леса лучше обходить подобные ловушки? Пен на это надеялся. Бродить по лесу полностью используя взгляд было необычно. Это могло бы пригодиться Пену в юности, когда он охотился, вот только ощущение было слишком ошеломляющим. Не то чтобы он скользил между деревьями с луком, пытаясь выбрать простую мишень и не обращая внимания на всё прочее, скорее наоборот. Гобелен лесной жизни разворачивался перед ним во всей своей сложности. Крошечный стежок за крошечным стежком. И даже воспринимать это со временем становилось непросто. Его взгляд действовал недалеко, всего на полсотни шагов. Иначе это божественное видение было бы слишком божественным. Что за разум? Мог вмещать целый мир. Всё время. Могут ли боги закрыть глаза и отдохнуть хотя бы ненадолго? И что случится, если они так сделают? А если, не приведи боги, он когда-нибудь ослепнет? Заменит ли это утраченную способность видеть? Пену не слишком хотелось выяснять. Кроме того, Дэс присытилась, поглотив жизни большего числа жалящих насекомых, чем Пен полагал возможным, и заскучала. Со скукой она решила бороться, взорвав шуструю землеройку. Пен слишком поздно заметил, чем она занимается, и с отвращением уставился на забрызганный сапог. «Серьезно, Десс, ты двухсотлетняя женщина?» «Женщины», — вкратчиво поправила она, «или деревенский бездельник? Даже я никогда не отрывал крылья мухом». «Почему-то я не удивлена, дорогой Пен». И он снова вспомнил, что под двумя столетиями накопленного человеческого опыта и знаний, которыми Десс столь щедро делилась с ним, она была демоном хаоса. И вновь задумался, что сейчас происходит с другим демоном хаоса, испытавшим столь жестокое потрясение. Разгоряченный, потный и голодный, он двинулся назад к поместью Кинпайкплов. Вышел на вчерашнюю тропу и зашагал быстрее. Быть может, другие что-то нашли. Быть может, они с нетерпением ждут его? Освилл и Тала сидели на скамье у чёрного хода, но не проявляли никаких признаков нетерпения. Рядом на земле устроились, скрестив ноги, Инглис и Крейл, передавая друг другу кувшин с колодезной водой и еду, которую привезли с собой. Инглис казался печальным, а Освилл — мрачным, но это было их обычное состояние. Когда чародей приблизился, все подняли головы. а — сказал Освилл, «Нашли что-нибудь интересное просвещенный?» Пенсов со вздохом присоединился к мужчинам на земле, благодарно приняв чашку с водой. «Пока нет. Как насчет вас?» Инглис и Крейл покачали головой, но освел ответил. «Судя по всему, в хижине Тройча был гость. Мы обнаружили скатанную постель и избыток чашек и тарелок. Экономка заметила, что в последнее время у него хороший аппетит», — добавила Тала. «Не то чтобы она жаловалась, ведь он приносит дичь для стола других слуг». Но всё-таки жалуется. Её губы дрогнули в редкой мимолетной улыбке. Судя по всему, она перенимала у наставника не только секреты профессии, но и серьёзность. Поскольку он обычно держится особняком и никогда не был душой компании, тут ничего нового. «Хм», — сказал Пен, — «он не вернулся?» «Пока нет», — откликнулся Крейл. Нельзя было обвинить Троча в том, что он солгал насчёт чужаков, поскольку его об этом ещё не спрашивали. «Не было ничего странного в том, что к нему заглянул гость. А вот то, что он держал этого гостя в секрете, было странно». «Это не могла быть женщина?» «Никаких характерных следов одежды или беспорядка», — ответил Освилл. «Очень интересно». «Я склонен с тобой согласиться», — сказал Освилл, что в устах Освилла было равносильно большому сигнальному флажку. «Ловец бы в этом не признался». Но Пен был уверен, что он станет следить за хижиной тройче. «Куда подевался Вега?» «Просматривает бухгалтерские записи и проверяет поместье», — ответила Тала. «Похоже, он думает, что от него этого ждут. Не уверена, что слуги оценят такую сознательность». Инглис фыркнул и вгрызся в свой хлеб с сыром. Пенрик поставил пустую чашку, помахал рукой, и Тала вручила ему его порцию. Освилл вскинул голову. Пен проследил за его взглядом и увидел спешащую к ним люнет. Её глаза были весёлыми, покрытые веснушками щёки раскраснелись. У Пэна перехватило дыхание от предвкушения. Люнет подбежала к ним и остановилась, покачиваясь на цыпочках. Олицетворение самодовольства. «Нашла вашу лису», — сообщила она. Даже вел изумленно улыбнулся. «Ага!» — Пэн вскочил, забыв про гудящие ноги и выпрямился. «Так значит, это была лиса! Мы были правы! Где?» Тала передала Люнет чашку с водой, которую та осушила и облизнула губы. «Спасибо, очень кстати. Её нора почти посреди этого леса, в самой глубине чаще, на крутом, сильно заросшем склоне. Но есть проблема. Похоже, ваш демон вселился в лисицу со щенками». Пен был застегнут врасплох. Почему-то в мыслях он всегда представлял лиса, одиночку, готового покинуть эти места. Хотя, если подумать, вероятность этого была не слишком велика. «Она кажется очень расстроенной», — продолжила Люнет. «Трудно сказать, исходит это расстройство от демона, от лисицы или от обоих. Я не пыталась к ней приблизиться. Решила, что сперва сообщу вам». «Она тебя видела? Или почувствовала?» Люнет кивнула. Окинула меня испуганным взглядом, после чего стряхнула щенков и убежала на охоту. Необычное время суток для охоты, но я понимаю причину. Шесть лисят. Мать и брат, они такие очаровательные, пушистые, кувыркаются друг через друга, жуют уши и хвосты братьев и сестёр. Она тявкнула на них. Ну, знаете, этот странный лисий звук. И они скрылись в норе. Я оставила прямо перед входом связку кроликов в знак дружбы и поспешила к вам. Пэн задумался, к каким умениям мог прибегнуть шаман для охоты. голыми руками, и есть ли у них что-то общее с разрушением, которое он, Пенрик, с легкостью мог творить, если пожелает. Мы должны спешить, сказала Люнет, она может испугаться и переместить их. Пен обдумал это внезапное развитие событий. Если он и прежде с трудом представлял себе состояние поврежденного разума демона, теперь загадка усложнилась. У лисицы определенно имелась собственная одержимость, а демон носил отпечаток, по крайней мере, одной чародейки, которая сама была матерью. Как они боролись в мозгу животного? Или они пришли к какому-то странному сотрудничеству? Женщины так делали. Иногда, согласилась Десс, судя по всему, завороженная не меньше Пэна. И он вспомнил, что из двенадцати ее прежних седаков шесть когда-то сами рожали детей, пусть и до того, как приняли демона. Среди двухсотлетних воспоминаний, переживаний и тревожных обрывков фантазии, о которых Пен никому не рассказывал, эти возглавляли список. «Восемь», — пробормотала Десс, — «считая львицу и кобылу». «О, ну да, именно так. Значит, одна из них уже испытывала нечто подобное. Помоги мне, Десс». Долгая пауза. «Затем медленно». Словно нащупывая путь, Дэс произнесла. «Быть может, нам стоит спросить лисицу?» «Хм», — вслух произнёс Пэн, после чего сказал, обращаясь к своим спутникам и к Дэс. «Мы не можем бросить её без охраны, когда здесь по непонятной причине убивают лис». Все согласно пробормотали что-то в ответ и принялись ускоренно жевать. Пока Пэн доедал хлеб с сыром, через двор протопал Нат. Последний из их охотничьего отряда. Он оглядел собравшихся и спросил, «Троич еще не вернулся?» «Вы его нашли?» — Освил выпрямился. «Я встретил его в лесу, он ставил силки. Спросил, кто я такой. Я сказал, что я гость, приехавший с его лордом, который хочет, чтобы лесник вернулся в поместье. Он ответил, что вернется, как только закончит работу. Я скрылся за деревьями и подождал, пока он уйдет, потом разрядил силки и последовал за ним». «Значит, он должен был прийти раньше вас», — заметил Освилл. «Ты вызвал у него подозрения?» — спросил Инглис. «Он обвинил тебя в браконьерстве или ещё чем то «Нет, наш разговор был коротким и довольно вежливым. Потом он захромал прочь». «Захромал?» — переспросил Пенрик. «Вчера никакой хромоты не было». «Ты можешь сказать, это свежая травма?» — надмахнул толстой рукой. «Я бы сказал, старая». Он опирался на посох. Крупный парень, борода с проседью. Но речь весьма грамотная, если судить по тем немногим словам, что я слышал. Инглисы и Пенрик переглянулись и моргнули. «Сколько ему лет?» — спросил Пенрик. «Под пятьдесят». «Нет, около сорока. Тёмные волосы, под жарой, ростом примерно с инглиса». «Нет, ближе ко мне по росту и по размеру», — Над пожал медвежьими плечами. «Это был не Тройч», — сказал Инглис. «Точнее, это был не тот человек, который вчера назвался Тройчем». «Он откликнулся на Тройча, когда я его позвал», — ответил Натт. «А что именно вы ему сказали?» — поинтересовался Освилл. «Я сказал, привет, вы лесник барона Кенпайкпла, Тройч?» А он ответил, ну, в общем-то он ответил, «А вам что за дело?» «Это мог быть таинственный гость Тройча», — заметил Освилл. «Или какой-то случайный браконьер», — добавил Крейл, хотя и навострил уши от любопытства. «Действительно, юный Крейл вызывает у меня желание бросить палку, чтобы посмотреть, что будет», — прошептала Дес. Пын её проигнорировал. Рассказ НАТО сильно его встревожил. но у случившегося должно было найтись немало безобидных объяснений, на которые, без сомнения, укажут более опытные спутники. «Что он использовал в качестве наживки?» — спросил Инглис. «Давно скончавшуюся рыбу». «Значит, ему нужны не кролики», — сказал Пен, «или добыча, которую можно есть». «Верно», — согласился Над. Освил побарабанил пальцами по скамье, но в силу своего характера промолчал. Было решено, что Крейл останется в поместье с Ронжами на случай, если вернется Троич или загадочный незнакомец, чтобы помочь ловцам или передать послание. Поймав демона лесу, Пен также хотел поймать бородатого чужака, хотя бы ради того, чтобы разрешить свои сомнения при условии, что ему удастся уговорить усталых, разгоряченных шаманов вновь прочесать лес. Странный разговор с Натом мог быть просто изворотливостью браконьера. Или, если незнакомец был честным человеком, он мог появиться сам, и тогда Освил его оценит. Пен не сомневался, что ловец не станет делать поспешных выводов. Пен, Инглис и Над последовали за Люнет обратно в лес.